«Я мог быть таким счастливым все эти годы», — шепнул самому себе старый Николас, — «именно этот маленький городок я мог бы любить, он такой причудливый, спокойный, уютный. Я мог иметь друзей, старых однокашников, может быть, собственных детей». Образ спящей Кристины возник перед ним. Она вошла в его дом ребенком, не чувствуя к нему ничего, кроме благодарности. Будь у него глаза, которыми он мог бы увидеть ее по-настоящему, все сложилось бы по-иному. Но разве теперь уже слишком поздно? Он еще не так стар, не чересчур стар, по-новому пульсирует кровь в его жилах. Кристина еще любит Яна, но такого Яна, каким он был вчера, а в будущем каждое слово и каждый поступок Яна будут подсказываться злой душой которая когда-то принадлежала Николасу Снайдерсу, об этом Николас хорошо помнит. Так спрашивается, может ли какая-нибудь женщина полюбить эту злую душу? Хотя бы ее оболочка была прекрасна. Имел ли он право, будучи честным человеком, обладать душой, которую он приобрел у Яна с помощью средств близкого к обману? Да, имел право, потому что сделка была совершена по всем правилам, и Ян остался доволен полученной платой. Кроме того, разве сам Ян трудился над своей душой, чтобы сделать ее такой привлекательной? Нет, это простая случайность. Почему одному человеку дается золото, а другому сушеный горох? У Николаса Снайдерса столько же прав на душу Яна, сколько у самого Яна. Он, Николас, даже умнее и сумеет с помощью этой души сделать больше добра. Кристина полюбила душу Яна так пусть же теперь эта душа, хоть и в другой оболочке, привлечет Кристину к себе, если сможет. И душа Яна, слушая доводы Николаса Снайдерса, не могла их оспаривать.